Глава десятая Поздняя осень в поместье Вайс ознаменовалась подсчетом дохода, засолкой грибов и капусты и возвращением Хенрика с семенами. Отмечали итоги совместной работы за столем с представителями общества, главами крестьянских общин и с правными хозяевами наделов, которые были приглашены генералом для доверительной беседы. На стол в главном зале – Отскобленным и отмытым вместе с лавками были выставлены простые блюда с нотками новизны. За неделю до торжественного события Аня с Вандой провели на кухне несколько вечеров, экспериментируя с меню. Обеим хотелось поразить гостей необычными блюдами по принципу «дешево и сердито». Когда Воронцова озвучила девиз стола, Ванда долго смеялась, но полностью поддержала хозяйскую гостью. — Вы правы, фрау Анна тратиться на чернь не хочется. Баловать их ещё. Ну и совсем уж скудость показывать не стоит. Этот визит они должны запомнить надолго. Что вы предлагаете? Крестьяне и каша с мясом на дармовщину рады будут. Анна Николаевна не стала делать экономки замечания по столь презрительному отношению к работникам, понимая, здесь такие нравы — норма жизни. Но почему-то всё равно хотелось выпендриться, Другим словом, она свой порыв назвать не смогла. «Ванда, я редко готовила что-то этакое, но есть несколько рецептов, неизвестных в этой стране. Попробуем?» И они начали творить и вытворять. Ванда сразу предложила грибной суп с лапшой, два вида квашеной капусты, кашу со свининой. Анна, выяснив, что одного хряка будут резать обязательно, поскольку места в свинарнике для него не было, оживилась. «А что вы тут с ливером, ну, потрохами делаете? Печень, почки, лёгкое, ножки, головы, уши?» Ванда задумалась ненадолго и ответила. «Из головы варим густую похлёбку с капустой, ножки тоже варим, печень обжариваем остальное или с кашей, или отдаём свиньям. Кишки иной раз отмываем и на колбаски пускаем. Только хлопот с ними много. Наши поварята не очень любят возиться, А мне порой из-за этого ругаться некогда. Вот, говорю, шикарно живёте, не по доходам. Тогда, фрау Ванда, слушайте мою команду. Из ушей, хвостов и ножек сварим холодец, из головы тушёнку. Желудок набьём потрохами и сделаем зельц. А кашу приготовим с тыквой. Ну и лапшу с грибами. А к холодцу и зельцу добавим горчичку и хрен. Он у вас растёт? Экономка недоумевала, про какой такой хрен говорит Анна. После путанного разъяснения вспомнила о вредном растении, с которым периодически боролась на замковом огороде. Горчицу здесь использовали, поэтому вопросов не возникло. Найти остатки хрена поручили лесному следопыту Мирка, и тот приволок целую корзину хрена, собранного по всей деревне. Парень очень заинтересовался, чего это будут делать тётеньки с твёрдыми, корявыми, остро пахнущими палками неубиваемого сорняка, и вызвался помогать. Жалел пацан потом долго, потому как намучился жуть как и глаза чуть не потерял, зато стал спецом по приготовлению острого невиданного соуса». За ним, правда, среди своих закрепилась кличка «Хреновый», что всякий раз заставляла Аню улыбаться. Раскрывать смысл чуждого этим местам понятия, она не стала, способного парня обижать не хотелось. Ячменная каша, а проще перловая, с тыквой, луком и морковью, Ванди и Мирка понравилась, и они с энтузиазмом взялись за хрен. Вымочив корни в воде, чистили, тёрли, плача и ругаясь, но когда полученная кашица была залита кипятком, Отжата, а потом с солью, сахаром и капелькой уксуса и нанесенная на хлеб отправилась в рот поджаренной колбаски. По кухне пронесся восхищенный стон. Отдышавшись, Ванда перевела покрасневшие глаза на Анну и сказала: "Какой этот хрен! Пробирает, аж дух захватило. Но с колбаской и пивом потом, думаю, будет признан. Мирка, ты как?" Парнишка сидел, выпучив глаза, но и кивал согласно. Воронцова рассмеялась, вспомнив поговорку про смерть немца. «Так, ребята, хрен хорош к холодцу и зельцу. Жаль, маловато у нас потрошков, но по кусочку авось всем достанется». И работа снова закипела. Троица кулинаров-авантюристов полила, мыла, рубила и варила уши, ножки, хвост на холодец. Мирка был ответственным лицом и следил за огнем в очаге, пока висящий висящей на крюке кастрюли кипел бульон. Женщины же отдельно сварили печень, легкое, сердце и почки, предварительно вымочив их с луком и морковью, вычистили свиной желудок и начинили его порубленными потрохами, толченым чесноком с солью и перцем, оставив небольшие отверстия для бульона, а потом варили целиком около часа. Готовый желудок положили в узкую тарелку типа селёдочницы и прикрыли дощечкой с грузом, чтобы зельц схватился в холодном подвале. Уши, ножки и хвост, отваренные с перцем, лаврушкой, овощами до развара, Аня разобрала, тонко порезала и, процедив вторично прокипячённый бульон, залила разложенное по глубоким и широким тарелкам мясо. Пусть стоит и застывает в холоднике. Завтра к вечеру будем пробовать. Тушёнку из головы отложим пока. И еще, Ванда, пусть днем соберут луковую шелуху. Вспомнила сейчас ещё рецептик. Умаившиеся помощники только поддакивали. Ванда строго предупредила поварят ничего в холоднике не трогать и ушла спать уже на рассвете. Мирка уснул прямо в кухне, не желая покидать пост и, подгоняя время, мечтал продолжить готовить с интересной фрау Анной. Утром следующего дня вся кухонная челядь пробовала хрен и сочла соус весьма пикантным. Наличие тарелок с незнакомыми блюдами в холоднике разжигало любопытство, и местные решили тоже блеснуть мастерством — сделать кровяную колбасу. Поварята отмыли дурно пахнущие кишки, а старший повар приготовил редкое блюдо. Ванда, распределив задание, отправилась проверить ночное варево. Несмотря на теплую относительно осень в подвалах замка, где хранились продукты, было по-настоящему холодно, и тарелки с холодцом застыли уже к обеду. Мучимая желанием снять пробу, экономка рискнула позвать Анну. «Думаете, застыла?» — спросила гостья. «Не выливается? Тогда пойдёмте пробовать». Одну тарелку съели в кухне сразу, и общее мнение было лесным для попаданки. С хрианом или горчицей, как закуска, весьма интересно. Поэтому простым гостям не подавать. Воронцова рассмеялась. И что тогда подадим? На холодец и голова пойдёт. Нет? А тушёнка? Ладно, сделаем её вечером, а сейчас тогда сварим сал в луковой шелухе. Собрали? По приказу Анны повар принёс из подвала подчеревок, и поварята обступили стол. Гостья нарезала мясо небольшими кусками. Шелуху тщательно промыла и бросила в кипящую воду. Добавила соль, перец и лавровый лист. В прокипевшую и потемневшую воду отправились куски подчеревка. И когда мясо стало мягким, она вынула его из маринада. По кухне поплыл запах копчености, удивив присутствующих. Остывшие кусочки натерли чесноком, и автор новинки предложила зрителям снять пробу. «Очень необычно», — отметила Ванда. «У нас не коптят мясо. Нет таких деревьев». А тут и без копчения очень вкусно. Так любое сало можно сделать. Да, я смотрю, вы сало не солите. А ведь это и вкусно, и хранится долго, и для здоровья полезно. Хотите, сделаю. Повар рванул за салом, и присутствующие в кухне работники вновь следили за действием. Помыть, натереть солью, перцем, чесноком, положить в неглубокую посуду и оставить на пару дней в прохладном, но не холодном месте. Мужчина-повар, имени которого Анна не удосужилась узнать, вдруг подал голос. «Оно, наверное, с хреном будет хорошо и долго лежит». Воронцова подтвердила. «В холоднике, думаю, до весны спокойно сохранится. Дольше, чем топлёный жир. А готовить на нём можно так же, и соли тратить меньше. Шкварки с кашей — прелесть. Да и просто кусочек сала на ржаном хлебе да с лучком. М -м -м. И сытость оно даёт хорошую». Теперь Ванда поняла, о чём сокрушалась Анна, когда смотрела на привезённую скотину. По таким рецептам действительно мясо можно сохранить вернее, чем они привыкли. Работники задумчиво молчали, и вдруг один паренек спросил. «Фрау Анна, а с бабами можете что-то приготовить? У нас дома их много, но мама не умеет сделать их вкусными». Мальчишка грустно поджал губы. «А выбрасывать жалко». Францова не любила бобовые, но умела делать лобио. Научила коллега-грузинка. «Какие приправы, кроме перца и тмин, у вас есть? И где фасоль?» Поварята бросились в рассыпную, и через минуту перед Анной стоял мешок с фасолью, баночки с молотой петрушкой, базиликом, кориандром и вроде кинзой. Без помидоров и перца вкус, конечно, будет не тот, но попробовать можно, решил попаданка. Для бобовых важно разбухнуть, поэтому после промывки их следует оставить в воде часов на десять. Так что готовить будем завтра. Хорошо? Так что же в итоге подадим деревенским гостям? Афрауванда?